Дверь особняка, а одновременно и все ставни с треском распахнулись. Геральт быстро поднял голову. По аллейке, скрипя щебенкой прямо на него, перло чудище. Правая рука ведьмака мгновенно взвелась над правым плечом, и в тот же миг левая рванула ремень на груди, и рукоять меча сама скользнула в руку. Клинок с шипением выскочил из ножен, описал короткий огненный полукруг и замер, уставившись концом на мчащуюся бестью. Увидев меч, чудище резко остановилось, щебень прыснул во все стороны, ведьмак даже не дрогнул. Существо было человекообразным, выреженным в довольно истрепанную, но хорошего качества одежду, не лишенную со вкусом подобранных, хоть и совершенно нефункциональных украшений. Однако человекообразность это доходила лишь до грязноватого жабо, а выше вздымалась огромная косматая медвежья голова с гигантскими ушами, парой диких глазищ и жуткой пастью с кривыми клыками, в которой ярким пламенем шевелился красный язык. Вон отсюда смертный Рявкнуло чудище, размахивая лапами, но не двигаясь с места. «Сожру, разорву в клочья». Ведьмак не шелохнулся, не опустил меча. «Оглох, что ли, вон, говорю, отсюда!» Зарычало чудище и исторгло из глубин своих звук, напоминающий нечто между визгом свиньи и рыком оленя-самца. «Ставни!» Захлопотали и захлопали, стряхивая мусор и штукатурку с парапетов. При этом ни ведьмак, ни чудище даже не пошевелились. «Проваливай, пока месть цел!» — заорало существо, но вроде бы не так уж уверенно. «А то...» «Что? А то?» — прервал Геральт. Чудище бурно засопело, наклонило ужасную голову, «Гляньте-ка, храбрец выискался!» — сказала оно спокойно, скали клыки и, глядя на Геральта кроваво-красным глазом. «Опусти свою железяку. Изволь. Может, еще не усек, что ты находишься во дворе моего личного дома? Или там, откуда ты родом, принято угрожать хозяевам мечами на их собственных подворьях? Принято». — сказал Геральт, — но только тем хозяевам, которые приветствуют гостей ревом и посулами разорвать в клочья. Ишь ты! Занервничало чудище. Еще оскорбляет Бродяга. Тоже мне гость сыскался. Прет во двор, вытаптывает чужие цветы, распоряжается, как дома, и думает, что ему немедленно поднесут хлеб-соль. — Тфу на тебя! — Чудище сплюнуло, засопело и захлопнуло пасть. Нижние клыки остались снаружи, придавая ему вид кабана-одиночке. — Ну и что? — сказал ведьмак. — Опускай меч. — Так и будем стоять. — А есть другие предложения? Лечь — Лечь! — хохотнуло чудище. — Говорю же, спрячь железяку. Ведьмак ловко засунул оружие в ножны на спине Не опуская руки, погладил оголовку, торчащую выше плеча. «Желательно», — сказал он, — «чтобы ты не делал слишком резких движений. Этот меч можно вынуть в любой момент и быстрее, чем думаешь». «Видел», — кашлянуло чудище, — «если бы не это, ты уже давно был бы за воротами с отметиной моего каблука на заднице». «Чего тебе тут надо?» Откуда ты взялся?» «Заплутал», — солгал ведьмак. «Заплутал», — повторило чудище, резко скривив пасть. «Ну так и выплутывайся». «Заворот стал быть». «Обрати левое ухо к солнцу. И так и держись. Попадешь на тракт». «Ну, чего ждешь?» «Вода тут есть», — спокойно спросил Геральт. Ложь пить хочет, да и я тоже. Ну, если тебе это не в тягость. Чудище переступило с ноги на ногу, почесало ухо. Слушай ты, ты что, меня в самом деле не боишься? А надо? Чудище оглянулось, откашлялось, размашисто подтянуло широкие штаны. Ну, ладно, чего уж? Гость в дом. Не каждый день встречается человек, который, увидев меня, не дарпанул бы или не свалился без чувств. Ну, добро, ежели ты усталый, но порядочный путник, приглашаю. Но ежели разбойник или вор, знай, дом выполняет мои приказы, за этими стенами командую я».